И что, по-вашему, могут сказать эти самые уважаемые родители, отыскав беглянку в укромном убежище ее пропащего возлюбленного, да еще в позе, не оставляющей сомнений, что она явилась сюда не под принуждением, как они втайне надеялись, а совершенно добровольно. А если строптивая дочь, к тому же, не желает даже слушать того, что пытаются сказать ей родители, и заявляет, что она достаточно взрослая и самостоятельная, имеет право на собственную жизнь, что никто не смеет ей указывать и вообще учить ее жить. А родители, разумеется, имеют на этот счет совершенно противоположное мнение. Что из этого всего получится? Правильно, скандал. «И наплевать мне, что подумают ваши драгоценные соседи!» — бушевала непокорная дочь уважаемых родителей. «И что скажет тетушка Виру в особенности? Пусть хоть удавятся!» «Позор!» Стенала матушка, закатывая глаза. «Позор и бесчестье на нашу семью!» «Бессовестная потаскуха!» — рычал папа. «И не сказано этому рада. Оставьте нас в покое!» — вопила дочь. «Немедленно домой, бесстыжая девка, Пока я не потащил тебя силком! Только попробуй!» «И думаешь, не попробую? Для твоего же блага!» «Догони сначала!» Папа в бессильной ярости скрежетнул зубами, понимая, что времена, когда он мог гоняться за юными девицами, до него давно миновали, и теперь ему с его брюхом нечего надеяться догнать самую быструю из невест. «Не смей хамить отцу!» — снова взвыла матушка. «Для того ли мы тебя растили, кормили, воспитывали, чтобы на старости лет дождаться вот такой благодарности?» «Связаться с осужденным преступником, сбежать из дому и так разговаривать с родителями?» «Дурацкие законы!» — не унималась дочь. «Дурацкий суд и дурацкие обычаи! Хотите считать его преступником — ваше дело, а мне наплевать на это. Он мой муж, я его люблю, и жить я буду с ним, что бы вы ни делали!» «Детские бредни!» — снова завелся папа. «Любовь у нее, надо же! помрачение у тебя, вот что!»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 Маме сделалось дурно. Папа же, усилием воли, справившись с неожиданной новостью, не отступил. «Чем такой отец? Лучше уж не иметь никакого. Подумай о ребенке. Ты хочешь, чтобы он рос в этой дыре, в глуши, вдали от своего народа? Не считай, будто тебе придется растить его одной. Через пару сезонов ты снова вылетишь. И готов спорить, что любой из молодых женихов почтет за честь догнать тебя и назвать своей женой».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 которая была тесновата даже для четырех драконов, уже находившихся там. И все началось сначала. Рев, фырканье, удары хвостов, ветер открыли и прочие стихийные бедствия, которые у драконов называются беседой. «Пожалуй, у нас есть время перекурить», — сделал вывод король, присаживаясь на камень и доставая трубку. «Отдохни, кантор, ты едва на ногах держишься.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 который к тому же ее наставник, и полагает, что с ним этот вопрос тоже следовало обсудить. она, разумеется, стоит на своем», определил Кантор, доставая сигару, и безуспешно пытаясь зажечь спичку на ветру, поднятом тремя парами крыльев. «И чхать она хотела на всякие разрешения, обсуждения и согласования, тому, как она любит без памяти этого конкретного парня, а остальное ей пофигу». «Примерно так».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 Поскольку девушка дерзит старшим, совершенно забыв об уважении к наставнику. Как раз об этом напоминает ей мудрейший Гаран, пытаясь снизить напряжение и перевести разговор в более спокойное русло. Он предлагает не ссориться и не пугать людей, а попытаться найти компромисс. Например, если Арау желает остаться здесь и проживать на вашей земле, пусть обратится к вам с соответствующей просьбой. Сама поскольку Ур не считает себя вправе просить вас о продолжениях так часто. А она, как я понимаю, снова влез в разговор Кантер, выбрасывая сломанную спичку, слишком горда, чтобы просить. Ну и дура, сделала вывод Ольга. Его величество разрешил бы. А куда бы я делся? вздохнул король, наблюдая за продолжением драконьей перебранки. Конечно, у меня не хватит жестокости разлучить влюбленных,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 Сейчас я поговорю с ними. «Смельчак», — отметил Кантер, наблюдая, как почтенный маг влезает между деревущими ящерами. «Я бы так не рискнул. Еще оступятся ненароком». «Профессиональная осторожка, отметил король. «И привычка, разумеется. Я бы тоже не смог. Я к природы неуклюж. А вот у тебя бы получилось, если бы ты попробовал». Может быть, но у меня нет никакого желания проверять это. Общаться с такими большими созданиями лучше на расстоянии, чтобы видеть их целиком, а не только лапы. Это ты так можешь рассуждать. У тебя голос громкий. А если Силанти будет общаться на расстоянии, его просто не услышат. Кстати, об общении. Ты не хотел бы познакомиться с Хрисом поближе? И неформально, так сказать. поговорить с ним. Вас по-прежнему волнует его душевное состояние, и вы хотите, чтобы я его утешил? Не выйдет из этого ничего хорошего. Я сам терпеть не могу, когда ко мне без спросу лезут с утешениями, и навязывать кому-то свои сочувствия не стану. Тем более в наших сочувствиях и утешениях дракон не нуждается, и лишние непрошенные гости его только сильнее расстроят и разозлят. Я не имею в виду утешения и сочувствия, просто поговорите по-мужски».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 даже если он сам пожелает. Лучше подождем немного. Надеюсь, обойдется и так. Как я заметил, любимые женщины благотворно действуют даже на самых вздорных воинов. А еще меня язвы обзывали. Ухмыльнулся Кантер, и как бы в знак согласия крепко обнял здоровой рукой Ольгу. Любимая женщина потерлась щекой о его плечо и заметила. А не отойти ли нам чуть подальше, господа? А то тут, вот, кажется, начинается массовый взлет. И если мы не прижмемся к стенке, нас сдует нафиг. Вот Элмара не сдула бы, как бы, между прочим, сообщил Кантер, намеренно не глядя на короля, а уставившись на драконов, которые действительно готовились взлететь. Скажешь тоже. Еще как сдуло бы. Драконам все равно большой человек или маленький. Мы все для них милюзга, которая опутается под ногами. Только одни оглядываются, как бы на нас не наступить, ненароком, а другие норовят прихлопнуть, пока не уползли. Вот и вся разница. Кстати, подобное существует и между людьми, так что мы действительно не настолько отличаемся. Завершил свою речь принц Бастарт. Это ты насчет кого?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 оселит ли пешую прогулку по пещере. Оказалось, свои силы Кантер переоценил, но проситься домой было уже поздно, поэтому он из последних сил ковылял за его высочеством, стараясь не отстать. А пещера, казалось, не имела конца, и было не совсем понятно, как сюда проползают хозяева. — А насчет всего? — продолжил свои рассуждения Элмар тоже обводя печальным взором тусклые каменные стены. «Растоптать слабого, обмануть доверчивого, обобрать бедного, нахамить скромному и, как говорит Ольга, забравшись наверх, непременно плюнуть вниз. Тебе это никого не напоминает?» «Да массу людей. Ты имел в виду кого-то конкретного или тебя просто на философию пробило?» «Я о людях вообще», — вздохнул Элмар. Как ты верно заметил, упомянутым недостатком страдают многие. Несовершенный мы вид, должен сказать. В Ольгином мире вообще есть научная гипотеза, что мы произошли от обезьян. Она тебе не рассказывала? Да нет. Философских дискуссий о людской природе мы с ней как-то не вели. Это ты любишь порассуждать на эти темы? Особенно как выпьешь. Но за каким тебе понадобилось пить перед тем, как сюда идти? Вот уж драконы обрадуются пьяным гостям. «Факел, факел, держи ровно! Зараза, капает же!» Алмар молча остановился и тоже огляделся по сторонам, подняв факел над головой. «Отдохнем?» Тут же с надеждой вопросил Кантор и, не дожидаясь ответа, присел на ближайший камень, который показался ему более-менее ровным. «Никогда не думал, что пещера такая огромная!» «Разве Ольга тебе не говорила?» Удивился принц Бастарт, продолжая что-то изучать на ближней стене. Он говорила, что чувствовала себя, как в метро. Но я в этом самом метро никогда не бывал. И не представляю, что это такое и насколько оно велико. А насчет обезьян она что, серьезно? Я их видел, когда был в хине. Они же маленькие, чуть больше кошки. Как можно было додуматься, что из них получились люди? В Ольгином мире есть большие обезьяны. — пояснил Элмар и отошел в сторону, что-то рассматривая на полу. Потом остановился, удивленно присвистнул, и, вцепившись пальцами во что-то торчащее из стены, стал медленно силой тянуть. Даже крупнее человека. Они живут на другом континенте, том, который мы называем землей драконов. Там нет ни драконов, ни диких ящеров, а живут слоны, обезьяны, разные диковинные животные и даже люди с черной кожей. — О, про людей рассказывала, — вспомнил Кантор, пытаясь разглядеть. — Что ж его высочество нашел? — Только я так и не представляю, как это люди могут быть черными. Она мне показывала картинку, но Барт на картинке был вовсе не черный, а чуть темнее не Лица. Ольга объяснила, что он не чистокровный и потому не совсем черный. — А что это у тебя там? — А ты как думаешь? — Сквозь стиснутые зубы отозвался Элмар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 Он бы тоже в здравом уме туда не отправился. Оно самое. Вот, так бы сразу. Элмар все-таки одержал победу над капризной вещицей. Выпрямился и показал металлическое кольцо, плоское, диаметром с ладонь, отливающее серебром и синевой. Да, то самое место. Только его трудно сразу узнать. Тогда здесь валялись какие-то кости и всякий железный лом, оставшийся от наших предшественников. А теперь, наверное, новая хозяйка навела в доме порядок и все останки повымила. А эту вещицу не было видно, она почти полностью вошла в стену. Я сам случайно заметил, блеснула в свете факела. Только по ней теперь и можно точно определить место. Знаешь, что это? Кантор, который с первого взгляда понял, что это могло быть, но боялся сам в это поверить, восхищенно кивнул.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 Ты не знаешь, с чего это он вдруг вздумал мне запрещать? Я как-то и не говорил ему, что решился бы. Да и не собирался, если честно. Эти проклятые государственные дела, из-за них что угодно можно забыть. Теперь я понимаю, почему моему кузену некогда было жениться. Ему дракон что-то сказал такое? Или он сам додумался? Дракон ему ничего не говорил. Уклончиво ответил Кантор. Во всяком случае при мне.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 «Диего, а они какого цвета?» «Драконы?» «Он темно-бронзовый, а она ярко-лазурная. А что?» «Нет, ничего. Я никогда не видел золотых. Хотелось бы, но лазурных я тоже не видел. А что мы им скажем, если встретим?» «Откуда я знаю? Что-нибудь придумаем. Здравствуйте, скажем. Извинимся и объясним, что мы тут делаем. А потом либо еще раз извинимся и уйдем, либо зайдем в гости» в зависимости от того, что нам ответят. Или побежим очень быстро и зигзагами. Шутки у тебя дурацкие. Ну, я не профессионал. Не нравятся мои шутки, взял бы с собой Жака. Печально Элмар не удержался от улыбки и сообщил. Шеллар говорил, что Жак драконов боится, но не настолько, чтобы падать в обморок. Да, по его мнению, так лекса над камином была страшнее, чем дракон.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 предположил Элмар, со страшными эффектами фикции. Картавят, шепелявят и заикаются. Ты бы ушла, распросил. Я хотел, но тут захихикала Ольга и сбила меня с мысли. Она представила себе, как его величество пытается помахать хвостом, которого у него нет, и все еще долго смеялись. Первый паладин снова улыбнулся, видимо, тоже представив себе это но улыбка у него получилась невеселая, и мгновение спустя исчезла. Кантору даже показалось, что он заметил подозрительный влажный блеск в глазах принца Бастарда. Но разве можно быть уверенным при таком скудном освещении? Не зря так долго тянул его высочество с этой прогулкой по местам боевого бесславия. Прекрасно ведь знал, как это будет тяжело — вспомнить и снова пережить самые страшные мгновения своей жизни.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 «За каким демоном сюда я приперся? Полюбоваться на историческое место, где Ольга заморала штаны в драконьей крови, которая, кстати, так и не отстиралась?» «Устал?» — спросил принц Бастарт, оборачиваясь и останавливаясь. «Наверное, зря я тебя сюда приволок. Просто одному идти не хотелось, а Ольгу с собой тащить было боязно». «Ты боялся, что с ней что-нибудь случится?» — уточнил Кантер.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 Но тебе и не дам, тогда тебя точно придется нести. А ты будешь варить воду, протестовать, скандалить, и получится пьяное безобразие, не подобающее достойным карвалерам. Зато будет весело. А если придется все-таки бегать зигзагами? — Извините, — раздался неподалеку знакомый простуженный голос. — А зачем бегать зигзагами? — Кто здесь? — удивленно завертел головой Алмар.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 — возмутился Элмар. — Сам теперь и объясняй, шутник недоделанный. — Что есть сранец? еще сильнее заинтересовалась Арау, видимо, желая расширить свои познания в области человековедения. — А вот это объясняй ты, — злорадно отозвался Кантор. — Только так, чтобы тебя правильно поняли. Не стыдно так выражаться предами. Тоже мне первый паладин. — А сам? Догадываюсь, какие такие непонятные слова ты говорил утром. Наверное, у всей стражи уши повяли. — Люди такие странные! — с некоторым оттенком умирения выговорил фантом. А его хозяйка просунула свою сверкающую лазурью голову дальше по проходу, почти коснувшись носом Элмара, и высунула язык. — Такие забавные! Я тоже рад знакомству!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 «Значит, ты совсем не бояться». «А надо?» «Что надо?» «Надо бояться?» «Не надо». Прекрасная Арау вдруг сморщила нос и удивленно вопросила. «Запах? Это что, этиловый спирт? Откуда?» «От Илмара, хихикнул Кантер. При виде героя, который засмущался так, что даже не нашел слов для объяснения, Ему стало действительно смешно. — Я тебе говорил, не надо было напиваться. — Я не напился, — обиженно возразил тот. — Я немножко. — Люди пьют тиловый спирт? — потрясенно переспросила дама. — Зачем? Дышать огнем, как мы? Вы тоже так можете? — Нет, Нет? — хором ответили оба гостя, и задумались, как же объяснить дракону, зачем люди пьют этиловый спирт. Объяснения дылись минут двадцать, отчего к Кантору постепенно вернулось знакомое чувство, что он сходит с ума. В конце концов, прекрасная Арау поняла суть нездорового пристрастия людей и радостно сообщила, что драконы для тех же целей жуют листья табака, и что Хрис очень по ним тоскует, но попросить у людей стесняется. «Так мы сейчас!»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 Когда его величество, как и было обещано, вошел в обиталище дракона, дабы побеседовать по душам с влюбленной парочкой, его чуть не хватил Кондратий. Первое, что он увидел, были сапоги Элмара, торчавшие откуда-то из-под драконьей лапы, и расценить это можно было как угодно. Спустя пару секунд, потерявший дар речи король, услышал доносившийся из-под той же самой лапы могучий храм и облегченно вздохнул, убедившись, что любимый кузен жив и цел, просто в усмерть пьян и счастливо дрыхнет в столь неожиданном месте. Поняв также, что будить пьяного принца Бастарда и требовать от него каких-либо объяснений абсолютно бесполезно, его величество поднял повыше осветительный шар, захваченный собой, и оглядел пещеру целиком. Картина, представшая его взору,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 Жак заворочился, прижал к себе покрепче двухквартовую бутыль и проворчал что-то неразборчивое. Прекрасная Арау открыла один глаз, оценила обстановку, немного отодвинула лапу, чтобы не придавить Элмара, и осталась лежать неподвижно, видимо, боясь встряхнуть с себя остальных спящих гостей. Ее возлюбленный приподнял голову, издал глухой жалобный стон и снова расплющил морду о пол.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 Так что сегодня они с Элмаром будут вместе страдать жестоким похмельем. В общем, пусть тебе кто-нибудь другой расскажет, а мне пора домой. Ты уже звини, я вчера забежал на полчасика проведывать бедного больного кантора, а оказался неожиданно вовлечен в сумасшедшую вечеринку с драконами на всю ночь. Сам не пойму как. Охрана, наверное, опять меня потеряла. — Подожди, — остановил его король, — кто же мне, по-твоему, что-либо расскажет?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 но никогда бы не подумал, что это и на драконов действует. Представь себе, прекрасная Арау была без ума от этого негодника, а ее супруг чуть не учинил сцену ревности, и мы его все дружно уговаривали, что ревновать к человеку неразумно. — Сам ты негодник, — проворчал Кантор, приподнимаясь. — На кой ты вообще остался здесь ночевать? — Чтобы Дона Аквелио Кондратий хватил? — А, кстати, где Кондратий? — А Василий?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 И не задалась вопросом, почему это ее новый приятель Плакса, но ты с королем. Хоть бы потише общались, что ли. — Действительно, — спохватился Шалар. — Давай тихонько попрощаемся и поспеши домой, пока Ольга не проснулась. А все, что мне интересно, расскажет Кантор. Пообщаемся в другой раз. — И гитару не забудь, Олух, — напомнил Кантор. — Вроде трезвый. Орландо подхватил гитару и исчез в телепорте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 Где я? Ну, даю, кровать нашла! А куда девался плакса и Элмар? А где моя собачка? перебил ее проснувшийся Мафей. — И Кондратий! Кто тут лазит среди ночи, спать людям не дает! проворчал Жак, которого король как раз стаскивал за ногу со спины дракона. Хрис тоже поднял голову, что-то прорычал и снова ее уронил, тихо подвывая. Заворочился и Элмар.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 — Уже половина одиннадцатого, к твоему сведению. Мое терпение кончилось. Как только вернусь из Эгины, запрещу тебе пить особым королевским указом. — Жак, вон с глаз моих, чтоб я тебя не видел, бездельник. Тебе было поручено следить, чтобы Элмар не пьянствовал. А ты не нашел ничего лучшего, чем надраться вместе с ним. — Мафей, немедленно развести всех по домам, после чего предстать перед наставником и отчитаться за все, что ты натворил вчера вечером. «Приду и проверю!» «Ольга!» Король перевел грозный взор на девушку, увидел ее перепуганные глаза, моментально остыл и только махнул рукой. «Иди домой и спи дальше. И ты, Кантер, тоже отправляйся с ней. Потом поговорим». Мистролиец, наблюдавший внезапное построение нетрезвых подданных с искренним весельем, осторожно сполз по сверкающей шее орау. Огляделся по сторонам,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 Помнивши, что ни о каком Толике до сих пор речи не было. Мафей растерянно захлопал глазами, а Кантор укоризненно произнес. — Ольга, ты что? Какой еще Толик? Ты хоть не путай реальности, ты же не в своей родной общаге. — Ой, правда, — засмущалась Ольга. — Вот допилась. Скоро его величество и мне запретит пить отдельным указом. Сначала Толики, потом зеленые чертики. — Чертики потом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 Больше подходил к этому облику, чем к вчерашней неудачной копии Ольги. — Еще раз приветствую вас, несравненная Арау! — улыбнулся король, переводя взгляд с фантома на собеседницу. — Вам действительно так понравился наш гость из солнечной мистрали? — Приветствую вас, вождь людей! — отозвался говорящий фантом и неожиданно улыбнулся, знакомой кривоватой улыбкой Кантера. «Человек Диего очень интересный, странный, говорит непонятные слова, не боится. Почему все смеятся, что он мне понравился? Вы тоже. Почему смешно?» «О!» — снова усмехнулся его величество. «Потому что человеческим женщинам он тоже нравится». «Я понимать», — обрадовалась Арау, — «это смешно».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 И я не говорить с вами о толик, а вы знать он тоже смешной и веселый, много шутите и петь песни когда диего возмутится, толик говорит что он сноб совсем как эльфы я хотеть спросить что значит сноб, но тут все обидятся диего обидится мафей обидится плакса тоже обидится элмар не обидится, но расстроится.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 Они имеют иной уши. — Понятно, — пробормотал король. — Значит, господин Торик имеет эльфийские уши и все же считает своих сородичей эльфов снобами. Занятно, занятно. А как он вообще попал в вашу теплую компанию? — Он пришел с мафией. Увидел здесь э, попойка, так это называться. Ушел, пронзив пространство.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 Чтобы не пугать и не раздражать местных жителей, а Уру я объясню все сам при личной встрече. Простите, я еще немного путаюсь у вашей мимики. Частичный оскал до первого ряда клыков соответствует человеческой улыбке? Вы просто выражаете одобрение или находите что-либо забавным? Спасибо. Да, я вспомнить. Вы очень ругать ваш почти брат Элмар за плохое поведение. Я испугаться, вы сердиться и быть злой, а не классный. Потом я вспомнить, Мур всегда ругать Христа точно так за листья, за драки, за опоздание, за плохое поведение, какое недостойно и не подобает. Мы очень похожи, правда. Вы приводить сюда вашу подругу, мы общаться свои женские разговоры. Непременно. — пообещал король. — А теперь, если я еще не слишком утомил вас расспросами, не могли бы вы мне растолковать еще вот что?